Глава 10. Встреча с дядей стала ударом. Но глядя в его лучащееся самодовольством лицо, я поклялась не доставить ему еще большего удовольствия своим испугом. Адель испуганно ахнула позади меня, а вот я светским тоном поинтересовалась: "Дядя, и вы здесь? Тоже решили посетить столицу?" Мой тон и нестандартная реакция на его такое эффектное появление дяде совсем не понравились. Ты как посмела сбежать? накинулся он с обвинениями. Сбежать? округлила глаза я. Помилуйте, разве в собственном доме я была пленницей, чтобы сбегать? Он даже не нашелся с ответом, а я продолжила. Я просто решила немного изменить свои планы. Как вы помните, я должна была одобрить новые узоры мастериц, но тут по дороге поймала себя на мысли, что неплохо бы познакомиться с новыми веяниями моды чтобы наши мастерицы отразили их в заказах. Для этого и приехала в Агрейн. Дядя так забавно выпучил глаза и покраснел, что я даже на миг понадеялась, что его удар хватит. К сожалению, не повезло. Ты врешь, паршивка. У вас сломалось колесо. Дарил поехал за помощью, а когда вернулся, тебя и след простыл, а кучер лепетал что-то о побеге к возлюбленному. Дядя, вы о чем?» Я сделала удивленное лицо, обретая все больше уверенности в себе и начиная получать удовольствие от нашего разговора. Я говорила лишь о необходимости уехать ради возлюбленного дела. На чем уехать? Карета была сломана, все лошади на месте. Я взяла лошадь, а добравшись до города, ее отпустила. Они знают дорогу обратно. Кузен Дарил слишком долго ездил за помощью. Вот она и успела вернуться. Почему Кочер ничего не сказал? А вы его спрашивали об этом? Тогда почему ты скрываешься? Не остановилась в городском доме? Странный способ скрываться. Я обвела рукой вокруг, намекая на место, где мы встретились. А дом посчитала нецелесообразным открывать ради пары дней. Начнутся визиты, выражение соболезнования, уж лучше инкогнито. Конечно, с моей стороны было не совсем вежливо уехать, когда дома гости, но вы же родственники. И должны понимать, что дела превыше всего. Отец был бы недоволен, если бы после его смерти снизилось качество нашего товара. Я делаю это в память о нем». Скрежет зубов дяди стал музыкой для моих ушей, но легко сдаваться он не собирался. Что ж, вижу, что случилось недоразумение. Но я же сказал тебе, что позабочусь о делах. Разве вы разбираетесь в моде и узорах? Я поручила вам отобрать лошадей, толк в которых вы знаете, как всякий мужчина. А себе оставила женские штучки. Хорошо. Но на будущее подобное решение лучше оставить на воле управляющего. Я знаю толковых. Не дело герцогине лично заниматься такими мелочами. Отец всегда говорил, что не следует слепо доверять управляющим. Какими бы хорошими они ни были, но ведя дела будут больше стараться наполнить собственные карманы, чем работодателя. Оставь это мне, оборвал раздраженно дядя. Надеюсь, ты все успела посмотреть. Мы возвращаемся домой. А вот тут моя выдержка дала сбой, и я заволновалась. Мне удалось с трудом выкрутиться, не доводя до открытого конфликта, но идти отсюда сейчас я никак не могу. «Еще нет. Даже отступила на шаг я. Нужно посетить лучших портних, чтобы составить представление о веяниях моды в этом сезоне. «Не выдумывай!» — отмахнулся дядя. «Оглядись вокруг и увидишь эти самые работы лучших портних. Ты разве не для этого пришла сюда? С подозрением уставился он на меня. Теперь уже была моя очередь скрежетать зубами. Для этого пришлось согласиться мне. Поэтому давайте не будем спешить и прогуляемся. Хорошо. Только недолго, нехотя произнёс дядя. Надеюсь, император выйдет на прогулку раньше, чем меня отсюда попытаются увести, мысленно взмолилась я. Иначе придётся дяде, помимо полезной прогулки, заняться ещё и полезным бегом за мной. Уходить с ним отсюда добровольно я не собиралась ни при каких обстоятельствах. Надо же, я так боялась встречи с дядей, а теперь прогуливаемся с ним в Дворцовом парке. Словно лучшие друзья. Но я не обольчалась напрасно. Встретил меня в ином месте и вполне мог бы действовать силой, запихнув в карету и под охраной отправив обратно домой. Но здесь на глазах высшего общества такого обращения со мной позволить себе не мог. Вот и приходилось держать хорошую мину при плохой игре. Ты приехала с этим лордом Нордвиком? Попытался выяснить обстоятельства моего побега дядя. С ним? Нет. Но его поездка в Агрына натолкнула на мысль, что и мне будет полезно посетить столицу. А вы уже получили документы на опекунство? В свою очередь, постаралась я хоть что-то узнать. «Еще нет. Но дело решенное. Думаю, уже сегодня-завтра император все подпишет. Значит, до получения документов можно не торопиться с отъездом. Я с облегчением поняла, что у меня еще есть время. почему ты так решила?» Для их получения твое присутствие не требуется. Пусть так. Но пока вы их ждете, я сравню цены на ткани в этом году, чтобы не продешевить при продаже шерсти. Это могу сделать и я. Все равно мне нужно вникать в дела. Да, но в качестве тканей я разбираюсь лучше. Можем сделать это вместе, я покажу вам нюансы. Посмотрим. Но Илана, на будущее, я не люблю, когда со мной пререкаются. Учти у дяди Только пока вы официально еще не мой опекун, я не обязана беспрекословно подчиняться вашим решениям. Вы это тоже учтите, с милой улыбкой произнесла я. Родственник оскалил зубы в отнюдь неприятной улыбке и сказал с неприкрытой угрозой: "Тогда наслаждайся последними мгновениями свободы, дорогая племянница". Воздух между нами буквально искрил от напряжения. И оно только усилилось, когда непонятно откуда появившийся рядом с нами лакей объявил: "Ваша Светлость герцогиня Монранси, император готов уделить вам время". "Что?" потрясенно протянул дядя, глаза которого едва не вылезли из орбит. "Ты что задумала?" Он уставился на меня в ожидании объяснений, а я не без удовольствия произнесла: "Извините, дядюшка, но нет времени объяснять. Я не могу заставлять ждать императорское величество". Стоять. Он прибольно схватил меня за руку, вцепившись мертвой хваткой. Я ее опекун, и она не пойдет без меня. Документы об опеке еще не подписаны, тут же быстро возразила я. Их должны были сегодня подписать. Вы же недавно сказали, что ожидаете их подписи только на днях, парировала в ответ. Как раз из первых рук и узнаю, какое решение принял император. Мы могли бы припираться до бесконечности, но лакей разрешил наш спор. Прошу меня простить, но его императорское величество действительно не стоит заставлять ждать. Мне приказали к герцогине Монранси, но я сообщу, что вы тоже настаивали на встрече. Дядя побледнел и резко отпустил мою руку. Понимаю, настаивать и что-то требовать от нашего светлейшего императора может только самоубийца. Передайте ему, что я тоже нежайше Прошу его о встрече, дрогнувшим голосом произнес он. Непременно, поклонился ему лакей и посмотрел на меня. Ваша светлость, прошу следовать за мной. А моя служанка спохватилась я, вспомнив про Адель, которая держалась от нас на расстоянии и была смертельно бледна. Думая, она вполне может дождаться вас здесь. О ней речи не было. Веско ответили мне, давая понять, что настаивать бессмысленно. Мне совсем не хотелось оставлять Адель в обществе дяди, но пришлось. В центральной части парка мне и раньше приходилось бывать. Во время балов и официальных приемов для гостей эта часть открыта. Я шла за лакеем с колотящимся сердцем. От волнения было сложно взять себя в руки. Слишком много поставлено на карту. Я рискнула всем и после общения с дядей понимала, что если раньше он считал меня наивной дурочкой, то теперь противником. Стоит ему получить надо мной контроль, и моя жизнь превратится в ад. Вид императора, прогуливающегося в окружении небольшой свиты, уверенности мне не добавил. Он ледяной маг, и это отражается на его внешности. Белые, словно снег, волосы сияют на солнце. По прежним воспоминаниям помню, что взгляд льдисто-голубых глаз холоден и способен заморозить любого. Под его действием даже дипломаты теряли свое красноречие, что уж говорить об обычных придворных. Во время моего первого представления ко двору я старалась не смотреть императору в глаза, да и после тоже. К счастью, раньше мы с ним не пересекались. Или все же, к сожалению, я была бы хоть немного морально готова к разговору, а так, чем ближе подходила к нему, тем сильнее дрожали колени. Его высокая фигура буквально излучала сдерживаемую мощь и силу, заставляя трепетать. К счастью, среди свита императора я увидела лорда Багарне, который бросил на меня ободряющий взгляд. Это помогло преодолеть охватившее меня оцепенение. Знание, что рядом есть союзник, не безразличный к моей судьбе, придало моральных сил. Ваше императорское величество, герцогиня Монранси, объявил лакей. Император перестал диктовать секретарю, который что-то быстро записывал в блокнот, и удостоил меня взглядом. Я тут же опустила глаза, приседая в глубоком реверансе. А еще лакей, как и обещал, передал нижежайшую просьбу от дяди Алина о встрече. Не сейчас, пока свободен, услышала я и выдохнула, а император бросил секретарю: "Ненадолго прервемся. Я поняла, что времени мне выделили немного, и преодолела себя, заставляя взглянуть в лицо императору. Что вынудило вас в столь скорбный момент искать со мной встречи? Ведь вы недавно похоронили отца. Ох, не самое лучшее начало разговора. Прозвучало с укором, или так показалось от волнения. Просто при ближайшем рассмотрении я неожиданно обнаружила, что наш великий и ужасный император, приводящий в трепет врагов, ещё не старый, красив. Почему я раньше этого не замечала? Все виденные ранее портреты были лишь жалкой тенью оригинала, не неспособной передать все великолепие его неординарной внешности. Но от меня ждали ответа, и я постаралась не так откровенно глазеть. "Исключительные интересы герцогства", недрогнувшим голосом твердо произнесла я, смело встречая взгляд императора. "Лорд Багарне, ввёл меня в курс вашего дела?" Но пока я вижу здесь лишь ваш интерес. Однако можете попробовать убедить меня в обратном. Император продолжил прогулку, и я пошла рядом, вспоминая заготовленные слова. Выдвинутые вами обвинения в адрес вашего дяди пока беспочвенные и бездоказательны. Я дал распоряжение проверить его дела, но вы должны понимать, что это займет время. Пока же оснований ему не доверять. Нет. А к браку с кузеном Вас еще не склоняли и противоправных действий не предпринимали. Так? Да, но и в сухом остатке мы имеем одно лишь ваше нежелание находиться под опекой дяди, строгим тоном закончил император. У вас есть что добавить? Меня только что словесно размазали, но я могла его понять. У меня в наличии лишь один подслушанный разговор, но за намерение у нас не судят. Он прав. Пока никаких противоправных действий по отношению ко мне дядя не совершил. Ваше императорское величество, вы все верно изложили. Для меня стал ударом услышанный разговор дяди с Кузеном, но вы правы. Судят не за намерение, а за деяние, и пока им предъявить нечего. Но я не могла сидеть и ждать их дальнейших шагов. Я должна защитить себя и свою репутацию. Ибо испортить ее женщине довольно легко, а последствия необратимы. Стань дядя, моим пекуном и подать жалобу или поехать в столицу без его разрешения, я бы уже не смогла. Император слушал внимательно. Также прошу обратить ваше внимание на то, что дядя много лет не общался с моим отцом и не в курсе дел герцогства, чтобы вникнуть в них, потребуется много времени. Меня же отец с 11 лет готовил к управлению делами как свою наследницу. Я давно уже веду счетные книги и переписку с его деловыми партнерами. До моего совершеннолетия осталось четыре месяца, и не вижу смысла искать человека со стороны. Леди, все это весьма похвально, но вы упускаете тот факт, что за вами стоял ваш отец. Герцогство Монранси весьма обширное и важное для нашей страны, чтобы я доверил его управление несовершеннолетней девице. Вы ведь сами уже поняли, насколько беззащитны перед всякими проходимцами. Сегодня дядя, а завтра какой-нибудь сосед решит скомпрометировать вас и прибрать все к своим рукам. Вы должны понимать, что я не могу этого допустить. Но я единственная и законная наследница, постоять за себя меня тоже учили. Я вам даже поверю. Но как вы сами недавно сказали, репутацию женщине испортить легко. Вас могут заманить в ловушку, скомпрометировать и вынудить выйти замуж. Какой же выход вы видите? Вы действительно должны выйти замуж. Что? ахнула я. «Но мой жених погиб. Я только недавно потеряла отца. У меня траур. Как вы можете такое предлагать? Я понимаю ваши чувства, но иного выхода нет, отрезал император. Но ваше императорское величество, залепетала я про себя, обзывая его последней сволочью. Что бы вы ни думали обо мне в данный момент, легко прочитал он мои мысли, но я не совсем бесчувственный. Из уважения к вашему отцу, даже позволю вам самой выбрать мужа, но он должен получить мое одобрение. Я хочу быть уверен, что герцогство в надежных и крепких руках. Да и вам они тоже необходимы. Негромко добавил император. Я бросила на него быстрый взгляд, но он никак не прокомментировал свои последние слова. Император посчитал тему исчерпанной и обернулся к секретарю, приказав позвать моего дядю. Я же пребывала в шоке. Попала из огня да в полымя. Ехала за одним, а в итоге должна выйти замуж в приказном порядке. Я этого вообще никак не ожидала. А еще было жутко обидно, что сама по себе я ничего не значу. К чему были тренировки с малых лет? Занятия по экономике, ведению бизнеса, когда весь мой опыт не принимается в расчет лишь потому, что я женщина? Ваше императорское величество, могу я узнать, что вы решили насчет опекунства? Немного терпения, леди. Желание задавать еще какие-либо вопросы пропало напрочь. Я глубоко задумалась, где и как мне теперь искать мужа? Спасибо и на том, что не выделил в приказном порядке жениха из числа своих приближенных. Но что мне делать? Из-за Роберта я не принимала ничьих других ухаживаний, и на роль мужа не было ни одного кандидата. Я даже понятия не имела, с какой стороны подойти к этой проблеме. Вы выглядите несколько озабоченной, заметил император. Пока плохо представляю себе, как во время траура искать мужа. Сколько у меня времени на решение данного вопроса? Давайте возьмем срок до вашего совершеннолетия. В этот день вы назовете мне своего кандидата, или его вам выберу я. А насчет поисков не беспокойтесь. В скором времени во дворце пройдет много увеселительных мероприятий. У вас будет возможность присмотреться и выбрать. Разве я не вернусь домой, удивилась я? Не вижу в этом смысла. При дворе вы сможете познакомиться с достойными молодыми людьми. И если возникнет симпатия, я могу вам сразу сказать, одобряю я вашего кавалера или не стоит тратить на него время. Но кто возьмет на себя управление герцогством? Ежедневно возникает масса вопросов, требующих внимания и незамедлительного решения. Лорд Багарнен назначит ответственного человека. Он как раз собирался проверить, как обстоят у вас дела. И вы в любой момент сможете через кристалл связаться с назначенным управляющим. Что-либо еще сказать или возразить, я не успела. К нам торопливо приближался дядя. Судя по тому, как быстро он появился, отирался где-то поблизости, ожидая возможности поговорить с императором. "Ваше императорское величество", склонился он в подобострастном поклоне, стреляя глазами то на него, то на меня. Судя по всему, мое озабоченное и расстроенное выражение лица его порадовало и обнадежило. А вот последующие слова императора? "Нет. Я получил ваше прошение об опекунстве и, рассмотрев, вынужден отклонить его. Могу ли я узнать причины такого решения? Стиснув зубы, спросил дядя, мгновенно изменившись в лице. Герцогство Монранси важно для империи. До совершеннолетия герцогине осталось совсем немного, я сам возьму ее под свою защиту и опеку и позабочусь о ее дальнейшей судьбе. До этого времени ее земли переходят под управление короны, и во избежание беспорядков усиливаются моей гвардией. Как видите, вы можете быть спокойны за судьбу своей племянницы и возвращаться к себе. Ваше императорское величество, великодушный и щедрый, уделив этому делу свое высочайшее внимание, Должен сообщить, что мой усопший брат выражал обеспокоенность неустроенной судьбой дочери жених которой не так давно трагически погиб, и в нашем общении рассматривал моего сына как кандидата в мужья. Что? Да это ложь! Мне огромных усилий стоило сдержаться и не закричать это вслух. Но император и сам был не в восторге от этой новости. Есть официально заключенный брачный договор Нет, наша договоренность была устной. Нагло врал дядя самым честным видом. Раз нет, так и говорить не о чем». Но последняя воля усопшего не сдавался дядя. Последнюю волю выражает документально и заверяют. И В управлении герцогством я вижу человека с военным прошлым. Ваш сын служил? Нет, у него слабое здоровье. Закончил военную академию, первый курс, понял, что его больше привлекают гуманитарные науки и музыка. Плохо. Гуманитарные науки, конечно, важны, но аристократы — костяк империи, и он должен быть сильным и несгибаемым, готовым в любой момент встать на защиту родной земли. Император повернулся к секретарю и отдал приказ. Распорядитесь зачислить молодого человека в Стоуншскую военную академию. Там адепты получают всестороннее образование и помимо военной подготовки изучают и гуманитарные дисциплины. «Но мой император, помилуйте, моему мальчику уже двадцать два! Он получил прекрасное домашнее образование и вышел из возраста адептов. Чушь. Учиться можно в любом возрасте. Но если он так хорошо подготовлен? Император на миг замолчал и сказал секретарю: "Напишите ректору Что данный адепт, при желании имеет право сдать экзамены досрочно и перевестись на старший курс. Дядя позеленел, но дальше возражать опасался. Меня же наградил убийственным взглядом, словно это я во всем виновата. Также выделите покоя для герцогини, вспомнил император обо мне. У меня в столице есть дом, попыталась я отбрыкаться и отвоевать себе хоть немного независимости. Пока вы под моей опекой, Жить будете во дворце и под моим присмотром. В какой части дворца поселить герцогиню? уточнил секретарь. Император ненадолго задумался и окончательно поверг меня в шок. В покоях моей прежней воспитанницы. Это той, что жила рядом с ним, потом стала его невестой, а впоследствии скоропалительно вышла замуж за будущего пирата и уехала жить в Аздор? Ах, кто-нибудь меня спасите! Но император уже принял решение, и возражать было бессмысленно.